отрывисто, как жаба, бросает вам замечание насчет погоды. Но мой вам совет – ограничьтесь подтверждением его метеорологических пророчеств. Ведь вы не знакомый Богля, вы случайный, кормящийся у него посетитель, вы можете больше не встретиться с ним до того дня, когда труба Гавриила призовет вас на последний обед. Поэтому берите вашу сдачу и катитесь куда хотите, хоть к черту. Такова теория Богля.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 Был невидимкой. Он исходил из кухни и не блистал оригинальностью. Это был непросвещенный голос, который довольствовался простым повторением кулинарных восклицаний, издаваемых официантками. Вы позвольте мне еще раз повторить, что Эйлин была красива. Если бы она надела двухсотдолларовое платье и прошлась бы в нем на пасхальной выставке нарядов, И вы увидели бы ее, вы сами поторопились бы сказать это. Клиенты Богля были ее рабами, она умела обслуживать сразу шесть столов. Торопившиеся сдерживали свое нетерпение, радуясь случаю полюбоваться ее быстрой походкой и грациозной фигурой. Насытившиеся заказывали еще что-нибудь, чтоб подольше побыть в сиянии ее улыбки. Каждый мужчина, а женщины заглядывали к Боглю редко, старался произвести на нее впечатление. Эйлин умела перебрасываться шутками с десятью клиентами одновременно. Каждая ее улыбка, как дробинки из дробовика, попадала сразу в несколько сердец. И в это же самое время она умудрялась проявлять чудеса ловкости и проворства, доставляя на столы свинины с фасолью, рагу, яичницы, колбасу с пшеничным соусом и всякие прочие явства в сотейниках и на сковородках, в стоячем и лежачем положении.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 Эйлин могла бы весело проводить время хоть каждый вечер. По крайней мере, два раза в неделю кто-нибудь вводил ее в театр или на танцы. Один толстый джентльмен, которого они с Тильди прозвали между собой Боровым, подарил ей колечко с бирюзой. Другой, получивший кличку Нахал и служивший в ремонтной мастерской, хотел подарить ей пуделя, как только его брат-возчик получит подряд на Девятой улице. А тот, который всегда заказывал свиную грудинку со шпинатом, и говорил, что он биржевой маклер, пригласил ее на Парсифаля. «Я не знаю, где этот Парсифаль и сколько туда езды», — заметила Эллен, рассказывая об этом Тильде, «но я не сделаю ни стежка на моем дорожном костюме до тех пор, пока обручальное кольцо не будет у меня на пальце. Права я или нет?» а Тильде...» В пропитанном параме, болтовнёй и запахом капусты заведения Богля разыгрывалась настоящая трагедия. За кубышкой Тильди с её носом-пуговкой, волосами цвета соломы и веснущатым лицом никогда никто не ухаживал. Ни один мужчина не провожал её глазами, когда она бегала по ресторану, разве что голод заставит их жадно высматривать заказанное блюдо. Никто не заигрывал с нею, не вызывал ее на веселый турнир остроумия, никто не подтрунивал над ней по утрам, как на Дейлин, не говорил ей, скрывая под насмешкой зависть к неведомому счастливцу, что она, видно, поздненько пришла вчера домой, так как медленно подает сегодня. Никто никогда не дарил ей колец с бирюзой и не приглашал ее на таинственный далекий Парсифаль. Тильди была хорошей работницей, и мужчины терпели ее. Те, что сидели за ее столиками, изъяснялись с ней короткими цитатами из меню, а затем уже другим медовым голосом заговаривали с красавицей Эйлин. Они ерзали на стульях и старались из-за приближающейся фигуры Тильди увидеть Эйлин, чтобы ее красота превратила их яичницу с ветчиной в амброзию. И Тильди довольствовалась своей ролью серенькой тружницы, лишь бы на долю Эйлин доставались поклонения и комплименты. Но с пуговкой питал верноподданнические чувства короткому греческому носику. Она была другом Эйлин, и она радовалась, видя, как Эйлин властвует над сердцами и отвлекает внимание мужчин от дымящегося пирога и лимонных пирожных,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 И Тильди излила на нее потоки сочувствия, способные вылечить даже Трахому. «Нахал какой-то», — объяснила элен «Вчера вечером, когда я возвращалась домой, пристал ко мне на 23 третий, лезет, да и только. Ну, я его отшила и он отстал. Но оказалось, что он все время шел за мной. На восемнадцатый он опять начал приставать. Я как размахнулась, да как ахну его по щеке. Тут он мне этот фонарь и наставил».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 и вареную рыбу. Однажды, когда мистер Сидерс пришел обедать, от него пахло пивом. В ресторане было только два-три посетителя. Покончив с вареной рыбой, мистер Сидерс встал, обнял Тильди за талию, громко и бесцеремонно поцеловал ее и вышел на улицу. Показал кукиш своей прачечной и отправился в пассаж опускать монетки в щели автоматов. Несколько секунд Тильди стояла, окаменев. Потом до сознания ее дошло, что Эйлен грозит ей пальцем и говорит «Ай да Тиль, ай да хитрюга! На что это похоже? Это ты отобьешь у меня всех моих поклонников, придется мне следить за тобой, моя милая!» И еще одна мысль забрежила в сознании Тильди — В мгновение ока из безнадежной, смиренной поклонницы она превратилась в такую же дочь Евы, сестру всемогущей Эйлин. Она сама стала теперь церцеей, целью для стрел Купидона, с собинянкой, которая должна остерегаться, когда римляне перуют. Мужчина нашел ее талию привлекательной и ее губы желанными. Этот стремительный, опаленный любовью Сидорс,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 Сердцея и Психея вместе выглянули из ее загоревшихся глаз. Ведь даже Эйлин никто не обнимал и не целовал в ресторане у всех на глазах. Тильди была не в силах хранить эту восхитительную тайну. Воспользовавшись коротким затишьем, она как бы случайно остановилась возле конторки Богля. Глаза ее сияли. Она очень старалась, чтобы в словах ее не прозвучала гордость и похвальба.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 Один джентльмен оскорбил меня сегодня в ресторане. Он обнял меня за талию и поцеловал. Обедующие принимали эту новость различно. Одни выражали недоверие, другие поздравляли ее, третьи забрасывали ее шуточками, которые до сих пор предназначались только для Эллен. И сердце Тильди ширилось от счастья. Наконец-то на краю однообразной серой равнины, по которой она так долго блуждала, Показались башни романтики. Два дня мистер Сидерс не появлялся. За это время Тильди прочно укрепилась на позиции интересной женщины. Она накупила лент, сделала себе такую же прическу, как у Эйлин, и затянула талию на два дюйма туже. Ей становилось и страшно, и сладко от мысли, что мистер Сидерс может ворваться в ресторан и сострелить ее из пистолета. Вероятно, он любит ее безумно, а эти страстные влюбленные всегда бешено ревнивы. Даже Вейлин не стреляли из пистолета, и Тильди решила, что лучше ему не стрелять. Она ведь всегда была верным другом, Эйлин, и не хотела затмить ее славу. На третий день в четыре часа мистер Сидерс пришел, За столиками не было ни души, в глубине ресторана Тильди накладывала в баночке горчицу, а Эйлин резала пирог. Мистер Сидерс подошел к девушкам. Тильди подняла глаза и увидела его. У нее захватило дыхание, она прижала к груди ложку, которой накладывала горчицу. В волосах у нее был красный бант, на шее эмблемы Венеры с восьмой авеню, ожерелье из голубых бус —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 и волосами цвета соломы. Она сорвала свой красный бант и бросила его на пол. Сидорса она глубоко презирала. Она приняла его поцелуй за поцелуй принца, который нашел дорогу в заколдованное царство сна и привел в движение уснувшие часы и заставил суетиться сонных пожей. Но поцелуй был пьяный. и неумышленной. Сонное царство не шелохнулось, услышав ложную тревогу. Ей суждено навеки остаться спящей красавицей. Однако не все было потеряно. Рука Эйлин обняла ее, и красная рука Тильди шарила по столу среди объедков, пока не почувствовала теплого пожатия друга. «Не огорчайся, Тиль», — сказала Эйлин, не вполне понявшая, в чем дело. «Не стоит того этот Сидерс, не джентльмена белобрысая защипка для белья. Вот он что такое!» «Будь он джентльменом, разве он стал бы приносить извинения?» запись аудиокниги произведена студии ис в 2007 году читал владимир самойлов